Самое драгоценное. Под брюхом вертолета Мильта Бискла простирались во все стороны плодородные, возрожденные к жизни Земли. Что и говорить, после реконструкции древней сети каналов, веренная ему часть Марса зазеленела вовсю. Его стараниями в мир вечной осени песков и прыгучих жаб вернулась весна. Нет, даже две весны в год. Кто бы мог подумать, что еще несколько лет назад эти места, павшие жертвой недавнего конфликта Терры с Проксимой, были растрескавшиеся и сохшей унылой песчаной пустыни без капельки влаги. Недалек день, когда все это застолбят за собой, заселят первые эмигранты с Терры, а он, Мильт, Бискл, сможет уйти в отставку. Уйти в отставку, вернуться на Терру или воспользовавшись правом первоочередного приобретения земельных наделов, ведь он Инженер-рекультиватор вполне заслужил перевести сюда семью. Желтый сектор прогрессирует много быстрее участков, порученных другим инженерам, а значит, теперь и о награде подумать не грех. Вот только наклонившись вперед, Мильдбискл дотянулся до выключателя бортовой радиостанции дальней связи. Говорит инженер-рекультиватор желтого сектора, сказал он в микрофон. «Неплохо бы мне психиатра, любого, главное, чтобы принял сразу же, без проволочек». Стоило Мильту Бисклу переступить порог кабинета, доктор Де Винтер поднялся и протянул ему руку. «Я слышал», — заговорил доктор Де Винтер, «вы оказались самым изобретательным, самым даровитым из сорока с лишним инженеров-рекультиваторов. Ясное дело, как же тут не устать». «Даже самому Господу после шести дней подобных трудов потребовался отдых, а вы делали свое дело не один год. Знаете, дожидаясь вас, я получил новости Стеры», добавил он, отыскав на столе сводку и протянув ее бисклу. «Вот полюбопытствуйте. Думаю, вам будет весьма интересно узнать, что на Марс вот-вот прибудет первая партия поселенцев, а направляются они прямым ходом в ваш сектор». — От всей души поздравляю, мистер Бискл. — А что, если сам я вернусь на землю? — встрепенувшись, выпалил тот. — Ну, если вы думаете застолбить здесь участок для собственной семьи? — Прошу, окажите любезность, — перебил его мильт Бискл. — Я слишком устал. А может, угнетен, чтобы... Не найдя нужного выражения, рекультиватор осекся, неопределенно взмахнул рукой. Словом... «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мои вещи, включая в юг деревце, погрузили на транспорт, отправляющийся назад к Терри. «Шесть лет работы, и вы отказываетесь от заслуженного вознаграждения?» — удивился доктор де Винтер. «Я ведь недавно навещал землю, и могу вас заверить, она остается точно такой же, какой запомнилась вам в тот день». «Откуда вам знать, какой она мне запомнилась?» «Прошу прощения, без запинки», — поправился доктор Де Винтер. «Я просто хотел сказать, что за все эти годы она нисколько не изменилась. Ужасная перенаселенность, крохотные ком-квартиры, по одной тесной кухоньке на семь семейств. Автобаны с утра так забиты машинами, что до одиннадцати на них и соваться не стоит. Ничего после шести лет в компании автономных рекультивационных роботов «Толпы народу мне только в радость», — возразил Мильт Бискл. Решение он принял окончательно и бесповоротно. Несмотря на все свои марсианские свершения, несмотря на все доводы психиатра, он твердо намеревался вернуться домой. «Но Мильт! промурлыкал доктор Де Винтер, снова заглядывая в один из документов, аккуратно разложенных на столе. «Что если среди пассажиров первого транспорта окажутся...» «Ваша жена и дочери...» «Так, так, миссис Фэй Бискал, Лора С. Джун С. Женщина с двумя девочками. Это ведь ваша семья?» «Да», — безжизненно тускло подтвердил Мильт Бискал, устремив взгляд в стену над его головой. «Вот, видите, об отправке на Землю не может быть и речи. Наденьте-ка шевелюру и приготовьтесь встретить их на космодроме-3». Да, и зубы, зубы смените, в данный момент у вас во рту челюсти из нержавейки. Престыженный, приунывший Бискал покорно кивнул. Радиоактивные осадки не обошли стороной никого. Зубы и волосы он, подобно всем тиранам, потерял во время войны, а за годы работы в одиночестве, рекультивируя желтый сектор Марса, начисто отвык от дорогущего парика, привезенного с Терры. Вдобавок, Бискл обнаружил, что лично для него зубные протезы из нержавеющей стали гораздо удобнее пластиковых, с виду неотличимых от настоящих. Все это наглядно показывало, насколько он отвык от людей. Действительно, стыдно как-то. Тут доктор де Винтер прав. Впрочем, чувство стыдания оставляло Мильта Бискла самой победы над проксимцами. Исход войны ожесточил, огорчил его до глубины души. Справедливо ли обрекать одну из соперничающих культур на страдания, если нужды обеих вполне законны, естественны? Центром раздоров сделался Марс, рискуя задохнуться в избытке населения. Обе разросшиеся культуры отчаянно нуждались в колониях, в новых землях. Слава богу, в последний год войны Терри удалось добиться тактического превосходства, потому-то Марс сейчас и восстанавливали тирани, подобие Мильта Бискла, а не проксимцы. «Кстати, — заметил доктор де Винтер, — волею случая мне стало известно о ваших намерениях касательно коллег, других инженеров и рекультиваторов Мильт Бискал немедленно поднял взгляд. «Сейчас они как раз собираются в Красном секторе, чтобы выслушать ваш доклад», — продолжал доктор. С этими словами он вынул из выдвижного ящика стола, йо-йо, поднялся на ноги, и мастерски исполнил трюк под названием «Выгуляй песика". Вернее, выразиться, ваши панические речи, будто на свете что-то неладно, но что именно вы объяснить толком, кажется, не в состоянии. «Игрушка, крайне популярная в системе прокси», — заметил Мильт Бискал, не сводя глаз с её. «По крайней мере, так помнится», — утверждалось в одной из гомеогазет. «Хм, насколько мне известно, родом она с Филиппин». С головой, поглощенной забавой, доктор Де Винтер продемонстрировал бискву безукоризненную кругосветку. «Пожалуй, я возьму на себя смелость направить в адрес собрания инженеров и рекультиваторов заключения о состоянии вашей психики. И, извините, распоряжусь зачитать его вслух». «Однако от намерения выступить перед собранием я не откажусь», — сообщил Бискл. «Что ж, в таком случае предлагаю следующий компромисс. Встретьте свое семейство, как только они прибудут на Марс, а затем мы устроим вам поездку на Терру. «За наш счет. в обмен на согласие, воздержаться от выступления перед собранием инженеров-рекультиваторов и вообще никоим образом не обременять коллег туманными опасениями», сощурившись сверля Бискла пристальным взглядом, Процедил де Винтер. В конце концов, момент критический, прибытие первых иммигрантов, и какие-либо волнения нам, сами понимаете, сейчас совсем ни к чему. Окажите любезность, попросил Бискал, продемонстрируйте, что ваш парик настоящий, а зубы вставные. Позвольте убедиться, что вы в самом деле тиранин. Доктор де Винтер послушно сдвинул парик на бикрень и извлек изо рта зубные протезы. «Предложение принято», — объявил Милт Бискал. «Позаботьтесь только, чтобы моя жена получила собственно земельный участок, зарезервированный мной для нее». Согласно кивнул доктор де Винтер перебросил ему через стол небольшой белый конверт. «Вот ваш билет, туда и обратно, поскольку после поездки вам предстоит вернуться на Марс». «Да уж, надеюсь», — подумал Бискал, пряча билет в карман. «Хотя...» Все зависит от того, какой я увижу Терру, вернее, какой мне соизволят ее продемонстрировать. Предчувствия подсказывали, показать ему постараются как можно меньше. Показывать многое вовсе не в интересах проксимцев. По прилете на Терру его встретила возле трапа девушка-гид в ладном фирменном кителе. Увидев Бискла, она, стройная, привлекательная, невероятно юная, проворно шагнула ему навстречу. «Мистер Бискл, я Мэри Эбблсетт, сопровождающая от Турплана. И за время вашего недолгого пребывания у нас в гостях постараюсь показать вам планету. Буду при вас постоянно, и день и ночь со слепительной безукоризненной профессиональной улыбкой объявила она». «В самом деле, даже ночью пробормотал Бискл, изрядно огорошенный таким натиском. Да, мистер Бискл, такова моя работа. За долгие годы марсианских трудов трудов, которые все мы ценим и чтим, вы, вероятно, успели отвыкнуть от Терры, пристроившись в ногу, девушка подхватила его под руку и повела к вертолету, ждавшему неподалеку. «Где вам хотелось бы побывать для начала? Нью-Йорк-Сити, Бродвей, ночные клубы, театры, рестораны?» «Нет, сначала в Центральный парк, просто посидеть на скамейке». Но ну, мистер Бискл, центрального парка больше не существует. Пока вы были на Марсе, его превратили в стоянку для транспорта правительственных служащих». «Вот оно как», — хмыкнул Мильт Бискл, распахивая дверцу вертолета. «Ладно, Орсмут-сквер в Сан-Франциско тоже сойдет». «На его месте тоже стоянка для транспорта», — объяснила мисс Эбблсет, скорбно качнув длинными ярко-рыжими локонами. Скученность, теснота...» — провалились они. «Подумайте еще, мистер Бискл. Несколько парков у нас пока уцелело. Один в Канзасе, если не ошибаюсь, а в южной части Юты, неподалеку от Сент-Джорджа, сохранились целых два». «Скверные новости», — вздохнул Милт. «Можно я заверну к тому амфетаминовому автомату? Дай им в прорезь брошу. После таких известий не помешает взбодриться». «Разумеется», — грациозно кивнув, подтвердила мисс Эблсетт. Подойдя к ближайшему автомату со стимулирующими средствами, коих в космопорту имелось немало, мильт Бискл пошарил в карманах, отыскал дайм и бросил монетку в прорезь. Дайм, беспрепятственно провалившись сквозь автомат, зазвенел об асфальт под ногами. «Странно», — озадаченно протянул Бискл. «А я, кажется, знаю, в чем дело», — сказала мисс Эблсетт. «Просто этот ваш дайм, дайм марсианский, отчеканенный для планеты с меньшей силой притяжения, вот и все Хм, <му redesign>, промычал Мильт Бискл, подбирая монету с асфальта. Очевидно, мисс Эблсет оказалась права от Теры он отвык здорово. Тем временем его сопровождающая скормила автомату дайм из собственного кошелька, получила взамен стеклянную трубочку с пилюлями, амфетамина и вручила ее подопечному. Ясное дело, ее объяснение казалось вполне удовлетворительным. Но по местному времени сейчас восемь вечера, заметила мисс Эйблсет. Я лично еще не ужинала, хотя вы-то, конечно, успели поужинать на борту корабля. Почему бы вам не пригласить меня на ужин? Побеседуем за бутылкой пино нуар и вы расскажете, что за туманные предчувствия привели вас на Теру что за несчастье лишает всякого смысла ваш блестящий рекультивационный труд. Буду рада вас выслушать». Увлекаемый мисс Эбблсет Мильт Бискл вернулся к вертолету, и оба с трудом втиснулись на заднее сиденье. На ощупь тело девушки оказалось теплым, упругим, явно тиранским. Сердце в груди забилось куда чаще прежнего, и Мильт не на шутку смутился. Признаться от женского общества, тем более от такого тесного соседства с девушками он тоже давненько отвык. «Послушайте», — заговорил он, как только электронные контуры автоматики вертолета подняли машину над стоянкой у космопорта. «Я человек семейный, отец двух девочек, а на Теру прибыл по важному делу — доказать, что на самом деле в войне победила Проксима. И нас...» Горстко уцелевших тиран, обращенных в рабство проксимской властью, вынуждает трудиться ради. Однако мисс Эблсетт даже не думала отстраниться, прижималась к нему по-прежнему, как ни в чем не бывало. Оставив надежды, Мильт бискол оборвал фразу на полуслове. «Вертолет, ракача двигателем, мчался над Нью-Йорк-Сити». «Вы в самом деле считаете меня агентом Проксимы?» Выдержав паузу, спросила мисс Эвелсет. «Нет», — не слишком уверенно протянул Милт Бискл. «Наверное, нет. Пожалуй, на агента проксимцев вы не похожи». «Кстати», — заметила она, — «стоит ли, пока вы гостите на отеле, жить в переполненном шумном отеле? Почему бы вам не остановиться у меня? Места в моем нью-джерсийском ком хватит с избытком, а я буду только рада». «Окей», почувствовав, что спорить бессмысленно, согласился Бискал. «Вот и прекрасно». Вертолет, получив от мисс Эббелсетт новые указания, взял курс на север. «У меня и поужинаем», — продолжала она. «Сэкономим и деньги, и время. По вечерам во всех приличных ресторанах очереди часа на два, так что столько не дождешься. А вы, наверное, и об этом забыли, да? Ах, как чудесно станет, когда половина населения Терры переедет на Марс». «Это уж точно», — Натянуто согласился Бискл. «Ну, а Марс им придется по вкусу. Мы славно там потрудились. Вот погодите, мисс Эбелсетт, сами увидите». Вспомнив о Марсе, он немного воспрянул духом. Прилив гордости, удовлетворение результатами собственной работы и работы коллег, тиран, взбодрили его лучше любых стимуляторов. «Зовите меня Мэри», — откликнулась мисс Эблсет, поправляя увесистый огненно-рыжий парик, невзначай съехавший на сторону в тесноте вертолетной кабины. «Окей», — согласился Бискл. Но сердце у него вдруг сделалось необычайно легко. Не давало покоя только неотвязное ощущение, будто он изменяет Фэй. «На Терри жизнь мчится скач. заметила Мэри, поплотнее прижимая к дёснам зубные протезы, каким-то образом успевшая за разговором покинуть положенные места. «А все из-за жуткой скучности. Как же она нервирует!» «Оно и видно», — подтвердил Мильт Бискал, в свою очередь поправляя парик и вставные зубы. «Уж не ошибаюсь ли я», — подумал он. «Не напрасно ли паникую? В конце концов, вон там, внизу, огни Нью-Йорка и терра определенно не обезлюдила, не разорена». Земная цивилизация цела и невредима. Или все вокруг — сплошные иллюзии, навязанные органами чувств при помощи неведомых психиатрических методик, разработанных на Проксиме? Как ни крути, его дайм прошил амфетаминовый автомат насквозь. И это факт не обман зрения. Разве подобные факты не указывают на некий тонкий подвох ужасающего масштаба? на то, что никакого автомата там, скорее всего, нет и не было. На следующий день они с Мэри Эйблсет навестили один из немногих сохранившихся парков. Парк, расположенный в южной части Юты, недалеко от гор, оказался совсем небольшим, однако радовал глаз обилием пышной зелени. Развалившись в траве, Мильт Бискал залибовался белкой, длинными прыжками скачущей к дереву, беличий хвост волнами вился в воздухе, стелясь над землей словно пушистый, ржевато-серый плюмаж. «А вот на Марсе белок не водится», — сонно пробормотал Мильт Бискл. Облачённая в легкий пляжный костюм Мэри Эблсет лежала рядышком на спине, вольготно вытянувшись во весь рост и сомкнув веки. «Здесь просто чудесно, Мильт. Наверное, точно так же сейчас и на Марсе». А за границей парка гудели, ревели моторами автомобили, сплошным потоком мчавшиеся по скоростной автостраде. Их шум, напоминавший рокот прибоя у берегов Тихого океана, усыплял, убаюкивал. Казалось, все хорошо, и Мильд, расчувствовавшись, бросил белке арахисовый орех. Белка, сверкнув в ответ неожиданно разумными глазками, резко свернула в сторону и поскакала за угощением. Стоило белке усесться, столбиком подхватив орех передними лапками, Мильта Бискл, прицелившись чуть правее, бросил в ее сторону еще орех. Услышав, что тот упал в кленовые листья, белка в миг, но острила уши, и этим напомнила Мильту, как он когда-то играл с котом, со старым ленивым Котярой, принадлежавшим им с братом в те дни, когда Терра еще не знала перенаселенности, а держать дома животных, не запретили законом. Игра состояла в следующем, дождавшись, пока рыжик, так звали кота, Задремлет мильт швырял в угол комнаты какую-нибудь мелочь. Рыжик тут же, проснувшись, встряхивался, открывал глаза, настораживал уши, разворачивался и добрых минут пятнадцать сидел, прислушиваясь, приглядываясь, размышляя, что за шум потревожил его покой. Воспоминания о прежних играх, о безобидном обычае подразнивать старого кота навевали тоску. Последний четвероногий друг, которого Мильт имел законное право держать дома, старина Рыжик, уж сколько лет как мертв, но ничего на Марсе домашних животных вновь узаконит как без этого. Сказать откровенно, за годы рекультивации Марса Мильт Бискал уже обзавелся домашним, нет, не животным, растением. Марсианским растением, привезенным с собой на Терру и теперь стоявшим посреди кофейного столика в гостиной, Комкварта Мэри Эблсет безрадостно поникнув ветвями. Непривычный тиранский климат действовал на инопланетное деревце не слишком благотворно. Странное дело, задумчиво пробормотал Милт Бискал. Казалось бы, здесь, в такой влажной атмосфере, моему вьюг деревцу, сплошное раздолье. Расти себе, да расти. Все дело в силе тяжести, не отрывая глаз, откликнулась Мэри. Грудь ее вздымалась и опадала медленно, ровно, словно во сне. «Здесь она куда выше». Окинув взглядом лежащую на девушку, Мильт снова вспомнил рыжика примерно в таком же состоянии. Момент гипногогии, переход от яви ко сну, слияние сознательного с подсознательным. Нащупав в траве камешек, Мильт бросил им сухую листву невдалеке от головы Мэри. Вздрогнув от неожиданности, Мэри вмиг вскинулась. Открыла глаза, села так резко, что верх пляжного костюма соскользнул к бедрам и покошачье насторожило уши. «Мэри», — заметил Мильт, — «а ведь мы, тиране, давным-давно утратили контроль над мускулатурой ушей, даже рефлекторный». «Что?» — озадаченно заморгав, пробормотала Мэри и принялась затягивать на спине завязки верха от пляжного костюма. В отличие от кошек и собак, у нас способность настораживать уши со временем атрофировалась, — объяснил Мильт, Хотя морфологические исследования этого не покажут. Мускулы-то на месте. Промахнулась ты с этим, ошиблась. Не понимаю, о чем ты с легкой обидой буркнула Мэри и, отвернувшись, сделала вид, будто целиком поглощена приведением в порядок пляжного костюма. Едем обратно в комкварт, вздохнул Мильт, поднимаясь на ноги. Нежиться на травке ему расхотелось. Весь этот парк он больше не верил. Иллюзорная белка, иллюзорная трава. Если вокруг хоть что-нибудь настоящее, покажет ли ему реальность, кроющуюся за иллюзиями? Вряд ли, ох, вряд ли стоило им направиться к оставленному за пределами парка вертолету белка поскакала за ними но вскоре зверька отвлекло появление семейства тиран с двумя сыновьями мальчишками лет семи 8 мальчишки тут же начали швырять белки орехи а белка принялась энергично собирать поглощать угощение да убедительно признал мильт ничуть не кривя душой жаль что ты снова не можешь обратиться к доктору девинтру со странной жесткостью в голосе откликнулась мэри думаю он бы помог тебе нисколько не сомневаюсь согласился мильт поднимаясь в кабину вертолета следом за ней вернувшись обратно в комкварт мэри они обнаружили что марсианская вьюг деревца погибло погибло очевидно от обезвоживания подыскивать объяснение не трудись сказал мильт стоявший рядом с мэри глядя на иссохшие мертвые ветви деревца еще недавно полного жизни. Причина яснее ясного — Терра считается планетой куда более влажной, чем Марс, даже рекультивированный Марс лучше его времена. Однако деревце полностью высохло. Следовательно, на Терре не осталось влаги. Подозреваю, после того, как взрывы проксимских ракет испарили моря с океанами, верно? Мэри не ответил ни слова. — Одного не пойму, — признался Мильт. Зачем вашим трудиться продолжать эту игру в иллюзии? Работу-то я закончил. Возможно, Мильд, в рекультивации нуждается не только Марс, выдержав паузу, ответила Мэри. Ваше население так многочисленно. Вообще-то я говорю о Терре, пояснила она. Рекультивация Терры займет не одно поколение, потребует от ваших инженеров всех знаний и таланта. Разумеется, добавила Мэри. Я всего-навсего логически продолжаю твою гипотезу. «Стало быть, следующая наша задача, Терра, вот почему вы позволили мне прилететь сюда. На самом-то деле обратно я не вернусь!» — воскликнул он в миг, словно разом прозрев, осознав положение от и до. «Останусь здесь, и фей больше не увижу. фей мне заменишь ты!» Да, мозаика складывалась безупречно. Ну, с легкой, чуть кривоватой улыбкой заметила Мэри, погладив его плечо. Я, скажем так, стараюсь. Басая, по-прежнему в пляжном костюме, она неторопливо придвинулась к Мильту ближе, еще ближе. Он испуганно попятился прочь, поднял со столика погибшие в юг деребца, словно в оцепенении отнес его к коммунальному мусорпроводу и бросил хрупкие высохшие останки растения в люк. Деребца тут же исчезло во мраке. Ну а теперь, деловито объявила Мэри, «Нам предстоит посещение Нью-Йоркского музея современного искусства. Потом, если останется время, осмотрим какой-нибудь из музеев Смитсоновского института в Вашингтоне, Огро-Колумбия. Мне поручили занять тебя, чтобы лишние мысли не лезли в голову». «Так ведь лезут, и мало того, я уже обо всем догадался», — заметил Мильд, наблюдая, как она, сбросив пляжный костюм, переодевается в серое шерстяное платье плотной вязки. «Да, теперь-то я знаю». «Ничего с этим не поделать, ничего не изменить», — подумал он. «И все то же самое будет происходить всякий раз, как очередной инженер-рекультиватор закончит работу в своем секторе. Я просто первый, что ж. Ладно, по крайней мере, я не одинок». От этой мысли на сердце сделалось легче. «Но как я выгляжу?» — окликнула его Мэри, подкрашивая губы перед зеркалом в спальне. «Превосходно!» — безучастно ответил Мильт. «Интересно, поручат ли ей встречать всех инженеров-рекультиваторов, становясь любовницей каждого поочередно?» Внезапно пришло ему в голову, «Мало того, что она совершенно не та, кем кажется, мне даже не удастся оставить ее при себе». Впрочем, так ли неизбежна эта утрата? Честно говоря, расставаться с Мэри Мильту не хотелось. Постепенно она начала ему нравиться. Тиранка ли? Нет, Мэри живая, действительно живая, по-настоящему. По крайней мере, тиране проиграли войну не призраком, а подлинным живым существам, и от этого на сердце почему-то сделалось не так горько. «Как ты готов к встрече с современным искусством?» — оживленно с улыбкой спросила она. Несколько позже в Смитсоновском национальном музее авиации с 1976 года национальный музей воздухоплавания и астронавтики Полюбовавшись духом Сент-Луиса и невероятно древним, казалось ему никак не меньше миллиона лет, аэропланом братьев Райт Мильт Бискал заметил в отдалении тот самый экспонат, который и ожидал здесь увидеть. Дух Сент-Луиса — одноместный самолет с одним двигателем, сконструированный специально для первого беспосадочного трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Париж. Полет, продолжавшийся, 33 часа 30 минут, состоялся 20-21 мая 1927 года. Пилотировал самолет-американец Чарльз Линдберг. Ни словом не предупредив мэри, поглощенную изучением витрины с полудрагоценными камнями в естественном безогранке виде, он ускользнул от спутницы и минуту спустя остановился перед остекленной витриной с табличкой «Военнослужащие ВС Проксимы». 2014 год. За стеклом в импровизированном укрытии, сооруженном из обломков подбитого транспорта, замерли с оружием на готове трое проксимских солдат в закопченных, опаленных огнем противогазах. Позади троицы уныло паник к земле, запятнанной кровью флаг. Флаг проксимы. Один из последних анклавов побежденных врагов еще немного, и этим трем инопланетным созданием. Предстоит сдаться, либо погибнуть. Возле витрины стояли, разглядывали проксимцев, несколько посетителей тиран. «Убедительно, а?» — просил Мильт Бискл, повернувшись к ближайшему средних лет человеку в очках с густо посеребрёнными сединой висками. Еще как!» — согласился тот, оглянувшись на Мильта. «Вам тоже повоевать довелось?» «Я служу в рекультиваторах. Марс — желтый Сектор», — ответил Мильт. О, с немалым уважением в голосе протянул незнакомец. А проксимцы, проксимцы-то, просто жуть берет. Так и ждешь, вот-вот. Выйдут из-за стекла, перестреляют нас всех до единого. С улыбкой добавил он. Что говорить, надо отдать им должное. Дрались они, эти прокси, отчаянно. Нелегко нам победа далась. — Эти их ружья, просто мороз по коже, — заметила стоявшая рядом седая строгая опрятная женщина его супруга. «Чересчур, чересчур натуралистично». С этими словами она, неодобрительно поджав губы, направилась к следующему экспонату. «Вы правы», — поддержал ее Милт Бискал. «Они в самом деле выглядят пугающе настоящими, поскольку, конечно же, и являются таковыми». «Вот именно, зачем создавать иллюзии подобного рода, когда вокруг, протяни только руку, имеется множество подлинников?» Перемахнув через барьер ограждения, Мильт подбежал к прозрачному стеклу витрины, скинул ногу, нанес удар. Стекло с оглушительным звоном лопнуло. Разлетелось в дребезги, осыпав все вокруг градом осколков. Услышав звон, Мэри со всех ног бросилась к разоренной витрине. Тем временем Мильт выхватил из рук неподвижного проксимца винтовку и направил оружие на спутницу. Запыхавшаяся от быстрого бега, Мэри остановилась, пронзила его испепеляющим взглядом, но не сказала ни слова. «Я готов поработать на вас», — объяснил Мильт, привычно, умело держа ее на прицеле. «В конце концов, если моей собственной расы больше не существует, рекультивированные колониальные планеты ей ни к чему, это ясно как день, однако мне хочется знать правду, увидеть все как есть, покажите мне настоящую терру, и я продолжу работу». «Нет, Мильт, вздохнула Мэри. «Увидев, что стало стерой ты не захочешь продолжать работу. Скорее, ты повернешь эту винтовку против себя самого». Голос ее звучал спокойно, даже сочувственно, однако глаза возбужденно блестели. Зрачки расширились, взгляд сделался насторожным. «Тогда я пристрелю тебя, а после застрелюсь сам», — сказал он. Мэри задумалась. «Постой, Мильд, пойми, все не так просто. Ты еще ничего не знаешь». А погляди, как расстроен, что же, по-твоему, станет с тобой при виде родной планеты, какова она есть. Зрелище даже для меня, чересчур, а я ведь? Я ведь. На этом она, запнувшись, умолкла. Ну, договаривай. Я ведь здесь всего-навсего гостья, с заметным трудом выдавила Мэри. Однако я прав, усилил нажим Мильт Бискал, сознаясь, вслух честно, я прав. Прав, Мильт, прав. Со вздохом подтвердила Мэри. К витрине подбежали двое музейных охранников в форменных мундирах с пистолетами наготове. Целый, мисс Эббелсед. Все окей? Пока что да, ответила Мэри, не сводя глаз с Мильта и винтовки в его руках. Подождите здесь, велела она охранникам. Есть, мэм. Охранники остановились поодаль. Все остальные тоже замерли на местах. «Из тиранских женщин хоть сколько-нибудь уцелело?» — спросил Мильт. «Нет, Мильт, выдержав паузу, призналась Мэри. «Однако проксимцы, как тебе известно, принадлежат к тому же биологическому виду. Мы можем скрещиваться. Разве тебя это нисколько не ободряет?» «Разумеется», — проворчал он. «Слов нет, как ободряет». В эту минуту ему действительно захотелось обратить оружие против себя самого, немедленно и одолеть. Тягу к смерти стоило немалых трудов. Выходит, он не ошибся. То существо на Мерсианском космодроме Три походило на Фей, разве что внешне. Послушай, окликнул он мэри Эблсет, я хочу вернуться на Марс. Сюда летел кое-что выяснить. Выяснил все, что требовалось, и хочу поскорее вернуться. «Возможно, еще один разговор с доктором Де Винтером хоть чем-нибудь да поможет. Против этого возражения есть?» «Нет», — ответила Мэри, словно бы догадавшись, что творится у него на душе. «В конце концов, работу там ты закончил и на возвращение имеешь полное право. Однако со временем тебе придется взяться за дело здесь, на Терри». Да, с этим можно подождать год или даже два, но вскоре Марс заполнится до отказа, и нам потребуются новые Земли. А с рекультивацией здесь, сам увидишь, окажется гораздо-гораздо сложнее. Жаль, Мильт, но попытка улыбнуться ей, как она ни старалась, не удалась. «А уж мне-то, черт побери, как жаль!» — проворчал Мильт Бискл. С тех самых пор, как засохло мое юг деревца, я ведь уже тогда не просто строил догадки, убедился в своей правоте. Возможно, тебе будет интересно узнать, что к собранию вместо тебя обратился Кливленд Андре. Твой коллега из Красного сектора выступил, и, можешь не сомневаться, довел до общего сведения не только твои, но и собственные соображения. Собравшиеся, проголосовав, решили провести расследование, направив сюда, на Терро, официального представителя. Их делегат уже в пути. «Действительно, новости интересные», — согласился Мильт, опуская винтовку. «Да только какая разница? Положение дел этим не изменишь». Казалось, навалившаяся усталость вот-вот сомнёт, вдавит в пол. «Можно я прямо сейчас и отбуду на Марса? «Сообщите доктору двинтеру «Я возвращаюсь». И передайте, мысленно добавил он, пускай готовит к моему возвращению весь свой психологический репертуар. Работа ему предстоит адская. Кстати, спросил он вслух, осененный новой идеей, а что с земными животными? Животные, хоть какие-нибудь, уцелели, собаки, например, или кошки? Мэри взглянула на музейных охранников, словно беззвучно совещаясь с ними о чем-то. А знаешь, пожалуй, ладно, будь по-твоему, решила она. «Что будь по-моему?» — насторожился Бискол. «Пожалуй, тебе стоит увидеть терру такой, как есть. Ненадолго. Похоже, ты куда крепче духом, чем нам казалось. И вправе во всем убедиться», — пояснила Мэри. «И да, Мильт, кошки с собаками уцелели. Живут среди развалин. Идем со мной, сам посмотришь». Слегка оробевший Мильд, Бискал послушно двинулся следом за ней. «А не зря ли она передумала, что, если правильным было...» Как раз первое впечатление, — думал он на ходу, — действительно ли мне так уж хочется все это видеть? Хватит ли духу выдержать столкновение с реальностью, с картиной, которую они считали нужным скрывать от меня до сих пор?» У пандуса, ведущего к выходу из музея, Мэри остановилась. «Иди наружу, Мильт. Я постою здесь, подожду твоего возвращения», — сказала она. Не Нетвердым шагом спустившись вниз, Мильд бискал, Увидел за дверью. Разумеется, Мэри нисколько не преувеличила. Вокруг во все стороны простирались развалины, руины обезглавленного города. Срытые взрывами до высоты трех футов над землей здания превратились в полые, лишенные содержимого прямоугольники наподобие бесконечного бескрайнего лабиринта заброшенных древних двориков. Ясное дело, город смели с лица планеты совсем недавно. Однако в это просто не верилось. Казалось, разруха и запустение царят здесь целую вечность. От начала времен. И как знать, долго ли еще городу суждено пребывать в таком виде. Справа на груду обломков посреди улицы шмякнулась затейливая, но маломощная совсем небольшая машина. Под пристальным взглядом Мильта механизм выпустил множество псевдоподий оценивающие вгрызся их кончиками в ближайшие из обнаженных фундаментов. Железобетонные основания разрушенных зданий тут же рассыпались в прах, непристойно оголившаяся почва побурела, опаленная атомным жаром испускаемым автономной ремонтной буровой установкой, не слишком-то отличавшейся устройством от тех, с которыми Мильту Бисклу доводилось иметь дело на Марсе. «Что ж», — подумал он, — С развалинами, с наследием, страны, их буровой агрегат худо-бедно справляется. Опыт рекультивационных работ на Марсе подсказывал, что вскоре, возможно, спустя всего пару минут, на смену буровой установки явится столь же затейливый автономный механизм для закладки фундамента под новые будущие постройки. С той стороны безлюдные улицы за скромными стараниями буровой установки, расчищавшей дорогу новому, наблюдали два серых, тощих, как щепки создания. Двое крючконосых проксимцев. Натуральные, от природы, и волосы, уложенные высокими бухтами. Длиннющие, отягощенные тяжелыми серьгами мочки ушей, едва не касаются плеч. «Вот они победители», — подумал про себя Мильт «От души наслаждаются зрелищем. Как же, ведь на их глазах уходит в небытие немного много ни мало культурное наследие побежденной расы». Недалек день, когда на этом месте поднимется к небу сугубо проксимский мегаполис, проксимская архитектура, непривычно по проксимски широкие улицы, единообразные коробки зданий, венчающие множество подземных ярусов, а по пандусам к желобам высокоскоростных лент толпами поднимаются вот такие же горожане, спешащие по делам. Интересно, что станет к тому времени с тиранскими кошками и собаками? по словам Мэри, обитающими в этих развалинах. Их тоже ждет полное окончательное исчезновение. Нет, полное — это вряд ли. Для них диковинок на потеху публики остатков несуществующей всеми забытой экологической среды наверняка отыщется место в музеях и зоопарках. Но, тем не менее, Мэри права. С биологической точки зрения проксимцы относятся к тому же виду, что и человек. Даже если оставшиеся тирани не смешаются с ними, знакомый ему Мильту вид не исчезнет бесследно. А ведь скрещивание не миновать. Их отношения с Мэрией лишь первая ласточка. Как личности тирани с проксимцами тоже не слишком-то далеки друг от друга, и, может быть, результат окажется вовсе неплохим. Возможно, подумал Мильт, развернувшись и направившись к выходу в музей, слияние проксимцев С тиранами породит нечто новое, подлинно новое. По крайней мере, надежды на это есть. Обновленная Терра снова воспрянет к жизни. Рекультивационные работы, пусть и не слишком масштабные, он только что видел собственными глазами. Очевидно, Проксимцам отчаянно не хватает знаний и опыта имеющихся у него и его коллег, инженеров, рекультиваторов, Однако работы на Марсе практически завершены, и вскоре они смогут взяться за Терру. А стало быть, положение не так уж безнадежно, Вовсе не безнадежно. «Сделай одолжение», — хрипло заговорил он, подойдя к ждавшей на пандусе Мэри, «раздобудь мне кота. С собой на Марс его увезу. Котов я любил всю жизнь, особенно рыжих в полоску». «Это устроить нетрудно, мистер бискол, заверил его один из охранников, переглянувшись с напарником. «Щенка?» «Верно, я выражаюсь. Щенка мы вам раздобудем». «По-моему, не щенка, а котенка», — поправила его Мэри. По пути к Марсу Мильт Бискал, держа на коленях коробку с рыжим котенком внутри, лихорадочно размышлял, строил планы. Спустя еще пятнадцать минут корабль совершит посадку, а на космодроме его будет ждать доктор Де Винтер, или, вернее сказать, существо, притворяющееся таковым. Будет ждать, но не дождется. Заняв место, Мильд сразу же разглядел люк аварийного выхода с красной тревожной лампочкой сверху. На этом-то люке и основывался его замысел. Не идеальный, но ничего, сойдет. Рыжий котенок, высунув из коробки лапу, Цапнул Мильта за руку. Почувствовав, как острые коготки отцарапали кожу, Мильт машинально высвободил руку из цепких лап и убрал подальше от края коробки. Ладно, поднявшись с кресла, подумал он, на Марсе тебе все равно не понравится. Прижимая коробку груди, он быстрым широким шагом направился к аварийному люку. Конечно, стюардесса бросилась за ним следом, однако Мильт рывком распахнул створку, шагнул за порог, с лязгом захлопнул люк, Оглядел тесную клетушку шлюзовой камеры и принялся откручивать кремальеры запоров массивного люка, ведущего за борт в открытый космос. Мистер Бискл донесся сзади приглушенный дверью крик Стердессы. В панике, отворив люк, стюардесса ощупью потянулась к нему, но схватить его не смогла. Стоило Мильту справиться с запорами внешнего люка и потянуть створку на себя, а Котенок в коробке под мышкой фыркнул. Яростно зашипел. «И ты туда же», — подумал Мильт Бискал и придержал руку. Снаружи из-за притворенной створки внешнего люка дохнуло смертью, пустотой, леденящим межпланетным холодом. Почуяв близкую гибель, Мильт, подобно котенку, подхлестнутый инстинктивным страхом, отшатнулся прочь, крепче прежнего прижал к груди ношу, замер даже, не пробуя сдвинуть тяжелую створку хоть чуточку дальше и тут стюардесса мертвой хваткой вцепилась в его плечо. «Мистер Бискл, вы в своем уме?» — всклипнула она. «Господи, что вы такое затеяли?» С трудом затворив внешний люк, она поспешно завернула до отказа кремальеры запоров, привела аварийный шлюз в первозданный вид, втолкнула обмякшего Мильта в салон и увлекла назад, к креслу. «Вы же прекрасно понимаете, что...» — со вздохом откликнулся Мильт. И не воображай, будто остановила меня, — подумал он, — твоей заслуги в этом нет. Я вполне мог бы взять себя в руки и довести задуманное до конца. Но передумал. Передумал, пусть даже сам не понимал от чего. На марсианском космодроме 3 его, как и ожидалось, встречал доктор Де Винтер. Оба двинулись к ожидавшему невдалеке вертолету. «Мне только что сообщили с тревогой в голосе, — говорил давинтер что во время полета вы...» «Все верно, пытался покончить с собой, но передумал. Возможно, вам удастся понять, почему. Вы ведь психолог, авторитет в вопросах всего, что творится у нас под черепушкой», — заметил Мильт. Вертолет он поднялся с осторожностью, стараясь не встряхнуть, не потревожить коробку с рыжим тиранским котенком внутри. Вы по-прежнему собираетесь претендовать на земельный участок для себя Свей? Помолчав, осведомился доктор де Винтер, как только вертолет понес обоих над зелеными влажными от росы полями высокобелковой пшеницы. Несмотря даже на ну, понимаете? Да, кивнув, подтвердил Мильт, насколько он мог судить, ничего другого ему не оставалось. Доктор де Винтер покачал головой. Вы тирани просто неподражаемы. «А это кто у вас?» — спросил он с явной опаской, оглядев коробку на коленях Мильта Бискла. Очевидно, ему котенок казался чужой, жуткой в своей непривычности формой жизни. Одно из тиранских существ, своеобразный, однако же, организм. «Компании мне будет», — пояснил Мильт Бискл. «Пока я продолжаю работу, возделывая собственный личный участок, либо... либо помогаю вам». Проксимсом с восстановлением Терры, — мысленно добавил он. — Не змея ли это из тех так называемых гремучих? Кажется, дробь погремушек я слышу, — заметил доктор Де Винтер и отодвинулся от коробки как можно дальше. — Он просто мурлычет, — поправил его пискал, погладив котенка. Управляемый автоматическими электронными контурами вертолет ровно, уверенно бороздил простор тусклых, красноватых марсианских небес. Постоянный контакт со знакомой привычной формой жизни поможет не сойти с ума, искренне радуясь обществу котенка, рассуждал Мильд. Поможет жить дальше. Пускай наша раса повержена, уничтожена, не вся таранская жизнь истремлена без остатка. Возможно, рекультивировав Терру, мы сумеем добиться от новых властей разрешения на устройство заповедных угодий. «Да, пусть это станет частью нашей задачи», — решил он, снова погладив котенка. «По крайней мере, на такую награду мы рассчитывать вправе». Сидевший рядом доктор Де Винтер тоже пребывал в глубоких раздумьях. Сложные работы инженеров, электромехаников, базировавшихся на третьей планете системы, мерой таланта и знаний, вложенных в Симулякр, дремавшие в коробке на коленях Мильта Бискла, он восхищался от всей души. Подобные достижения техники впечатляли даже его, ведь он, в отличие от Мильта Бискла, мог оценить их по достоинству. Рукотворный зверек, принимаемый тиранином за подлинное живое существо из прошлой привычной жизни, послужил ему опорой, стержнем, благодаря которому этот человек сумеет сохранить психическое равновесие. Да, но как быть с другими инженерами-рекультиваторами? что поможет каждому из остальных безболезненно пережить то же самое откровение, завершив труд и, в свою очередь, волей-неволей взглянув в лицо правде. Очевидно, каждому из тиран нужен свой индивидуальный подход. Одному хватит пса, другому может потребоваться симулякор, куда более сложный, наподобие человеческой самки, достигшей брачного возраста. Как бы там ни было, каждый получит некое исключение из общего правила. Отклонение от истинного положения вещей, некую важнейшую для него сущность из числа тех, что в действительности исчезли без остатка. Какую? Это подскажет вдумчивое изучение прошлого всех инженеров Тиран, как в случае с Бисклом. Симулятор котенка для него завершили за несколько недель до внезапного, спровоцированного вспышкой паники отлета домой на Терру. Например, для Андреа, уже собирают симулятор попугая. К тому времени, как желание слетать домой постигнет Андре, попугай будет готов. «Я назвал его Громом», — сообщил Милт Бискл. «Хорошее имя», — согласился доктор Де Винтер, как с некоторых пор звался он сам. «Жаль, что мы не смогли показать ему действительное положение дел на Терри», — подумал он. «На самом деле весьма интересно, что Бискол принял». Увиденное без сомнений, хотя подсознательно в глубине души понимал, в воинах, подобных нашей, не уцелеет никто и ничто. Очевидно, ему очень хотелось верить, будто от Терры осталось хоть что-нибудь, пусть даже развалины. Типичный феномен тиранской психики, склонность цепляться за фантомы. Пожалуй, это вполне объясняет, почему конфликт завершился для них поражением. Они попросту нереалисты. Непрагматики. Вот подрастет котища, продолжил Мильт Бискал, ух, и задаст же он жару марсианским лапчатым мышам. Славным будет охотником. Это уж точно, пока батареи не сядут, мысленно уточнил доктор де Винтер и тоже погладил котенка. Контакты переключателя под рыжей шорсткой замкнулись, и котенок заурчал громче прежнего.